Константин Левин уже отвлекся, стал представлять председателя и Алешку-дурачка. Ему казалось, что все это идет к делу, но Сергей Иванович пожал плечами. — Ну, так что ты хочешь сказать? — Я только хочу сказать, что те права, которые меня, мой интерес, затрогивают, я буду всегда защищать всеми силами. что когда у нас, у студентов делали обыски, читали наши письма жандармы, я готов всеми силами защищать эти права, защищать мои права образования, свободы. Я понимаю воинскую повинность, которая затрогивает судьбу моих детей, братьев и меня самого. Я готов обсуждать, то, что меня касается. Но судить, куда распределить сорок тысяч земских денег или Алешку-дурачка судить, я не понимаю и не могу. Константин Левин говорил так, как будто прорвало плотину его слов. Сергей Иванович улыбнулся. «А завтра ты будешь судиться. Что же, тебе приятнее было бы, чтобы тебя судили в старой уголовной палате?» «Я не буду судиться. Я никого не зарежу, и мне этого не нужно. Ну уж!» Продолжал он, опять перескакивая к совершенно не идущему к делу. Наши учреждения и все это похоже на березки, которые мы натыкали, как в троицын день, для того, чтобы было похоже на лес, который сам вырос в Европе. И не могу я от души поливать и верить в эти березки». Сергей Иванович пожал только плечами, выражая этим жестом удивление тому, откуда теперь явились в их споре эти березки, хотя он тотчас же понял то, что хотел сказать этим его брат. — Позволь, ведь так нельзя рассуждать, — заметил он. Но Константину Левину хотелось оправдаться в том недостатке, который он знал за собой, в равнодушии к общему благу, и он продолжал. — Я думаю, — сказал Константин, — что никакая деятельность не может быть прочна, если она не имеет основы в личном интересе. «Это общая истина, философская», — сказал он с решительностью, повторяя слово «философская», как будто желая показать, что он тоже имеет право, как и всякий, говорить о философии. Сергей Иванович еще раз улыбнулся. «И у него там тоже какая-то своя философия есть на службу своих наклонностей», — подумал он. «Но... «Уж об философии ты оставь», — говорил он, — «главная задача философии всех веков состоит именно в том, чтобы найти ту необходимую связь, которая существует между личным интересом и общим. Но это не к делу, а к делу то, что мне только нужно поправить твое сравнение. Березки не натыканы». а которые посажены, которые посеяны, и с ними надо обращаться осторожнее. Только те народы имеют будущность, только те народы можно назвать историческими, которые имеют чутье к тому, что важно и значительно в их учреждениях, и дорожат ими. И Сергей Иванович перенес вопрос в область философско-историческую, недоступную для Константина Левина. и показал ему всю несправедливость его взгляда. «Что же касается до того, что тебе это не нравится, то, извини меня, это наша русская лень и барство, а я уверен, что у тебя это временное заблуждение и пройдет». Константин молчал. Он чувствовал, что он разбит со всех сторон. Но он чувствовал вместе с тем, что то, что он хотел сказать, было непонято его братом. Он не знал только, почему это было не понято, потому ли, что он не умел сказать ясно то, что хотел, потому ли, что брат не хотел или потому, что не мог его понять. Но он не стал углубляться в эти мысли, и, не возражая брату, задумался о совершенно другом, личном своем деле. — Ну, однако, поедем. Сергей Иванович замотал последнюю удочку, Константин отвязал лошадь, и они поехали.